Глава седьмая. Утром он проснулся, вспоминая прошедшие двое суток. И сразу увидел деньги, разбросанные по всей квартире. Это было невероятно и невозможно. Но деньги были повсюду. «Сегодня воскресенье, можно не идти на работу», – вспомнил Анатолий. И сразу улыбнулся. «С такими деньгами работать не нужно». Никогда больше не ездить в свое министерство и вообще никогда и ничего больше не делать. Путешествовать по всему миру, жить в лучших отелях, жить где захочется. Он поднялся, направляясь в ванную комнату, чтобы побриться. Двухдневная щетина привела его в восторг. Он побрился, затем принял душ, с удовольствием позавтракал. Теперь можно подумать о деньгах. Для начала он сложил и пересчитал все деньги. 6 миллионов 840 тысяч долларов. Это первая партия, которую он привез. Значит, для второй будет вполне достаточно одного чемодана. Нужно поехать в Киев прямо завтра, не откладывая поездку на долгий срок. Но завтра понедельник, и он должен выйти на работу. Никто не разрешит брать отпуск в такой напряженный момент, особенно в конце августа. Тогда он вызовет врача и возьмет бюллетень. Так будет гораздо лучше и удобнее. Чтобы не просить дополнительного отпуска и вообще не появляться лишний раз на работе. Он весело посмотрел на оба чемодана. Теперь ему предстоит решать, как лучше потратить деньги. С другой стороны, хранить их дома опасно. Нужно подумать. Куда можно перепрятать хотя бы часть денег, и найти надежный банк. У него есть связи с немецкими банкирами. Может, удастся с ними договориться и разместить там часть суммы, пусть даже за хороший откат, который возьмут посредники. Обедать он поехал в соседний ресторан, чтобы не отлучаться надолго из дома. Его Жигули, шестой модели, теперь вызывали у него смех. Сейчас он может купить себе. Любой Роллс-Ройс. Конечно, подержанный и, конечно, у дипломатов. Где еще в Москве можно было приобрести иностранную машину летом девяносто первого года? Домой он вернулся, чтобы еще раз пересчитать свои деньги. В этот момент раздался телефонный звонок. Он подошел к телефону. «Слушаю вас», — привычно сказал Анатолий. «Добрый вечер, Толик. Это Петр говорит». Услышал он знакомый голос Петра Полейчука. «Как у тебя дела?» «Все в порядке, все нормально», — достаточно благодушно ответил он. «Твои визитеры тебя в Москве не беспокоят?» — осведомился Петр. «Нет, как будто нет. Я все-таки думаю, что они ошиблись. Наверное, вышли не на тех людей». «Судя по нашим данным, не ошиблись», — неожиданно сказал Петр. «Я разговаривал с начальником уголовного розыска. Есть очень неприятные оперативные данные, и поэтому я решил позвонить, чтобы тебя предупредить. Будь осторожнее. Не открывай двери незнакомым людям». «Что опять случилось?» – насторожился Анатолий. «Дело в том, что появились оперативные данные», – повторил Петр, словно решая, что именно ему говорить. И по некоторым из них получается, что у твоего отца могли быть спрятаны крупные суммы денег. Возможно, даже в иностранной валюте. Ты меня слышишь? У него пересохло в горле, словно он опять оказался в старом доме дяди, где сидел на полу без воды. Не понимаю, выдавил из себя Анатолий. Какая валюта? Откуда? Он и отдыхать никуда не ездил. Иностранная валюта. Терпеливо пояснил Петр. У твоего отца могли быть крупные партии иностранной валюты. Судя по некоторым данным, он был своеобразным резервным казначеем нашего криминального мира. Мой отец был связан с криминальным миром? заставил себя сказать эти слова бодрым голосом Анатолий. Ты не забыл, что он работал заместителем министра и был героем фронтовиком? Не забыл. И еще он 8 лет провел в лагерях, хотя судимость и была погашена. Появились такие данные, Анатолий, и это очень серьезно. Если он был казначеем, значит, за ним плотно наблюдали. В вашем окружении могут быть люди, которые работали на мафию. Никого к себе близко не подпускай. Будь очень осторожен. Я все понял. Анатолий неожиданно подумал, что только Петр Поличук – единственный человек, которому можно доверять в этих условиях. Я хотел навестить мать, приехать к ней хотя бы на один день. Ты думаешь, что мне лучше не появляться в Киеве? Конечно, приезжай, но будь осторожен. Может, ты сможешь прислать за мной машину? – попросил Анатолий. Я не хочу, чтобы Степан встречал меня в аэропорту. Вдруг за ним действительно слетят. «Я прилечу только на один день. Утром прилечу, а вечером улечу». Петру он не стал говорить, что прибудет в Киев на самолете, а уедет поездом. «Мы так и сделаем», — согласился Поличук. «Я пришлю за тобой в аэропорт свою машину. А потом автомобиль отвезет тебя в аэропорт, когда захочешь». «Спасибо. Я всегда знал, что могу тебе доверять. Большое спасибо». Он положил трубку. «Это идеальный вариант». Машина военного прокурора встретит его в аэропорту. Он прилетит в Киев с пустым чемоданом, набитым обычными газетами и журналами. Затем выбросит старые газеты. Заберет деньги и вернется поездом. А обратные билеты он купит уже сегодня в Москве. Благо их можно заказывать по телефону. Теперь нужно договориться с врачом и взять бюллетень на завтра. Заказать билеты на самолет и обратный билет на поезд. Но на этот раз в нормальный вагон СВ. Он начал одеваться. Нет, не нужно ничего заказывать по телефону, лучше поехать самому и все купить на месте. Черт побери, он даже забыл, что сегодня воскресенье. Нужно поехать в кассы завтра с утра. Значит, отправиться в Киев можно только во вторник утром. Надо будет набраться терпения и подождать до вторника. Но откуда Полейчук и сотрудники милиции могли узнать о валюте? Неужели это правда, что его отец являлся пособником бандитов? Никогда он не поверит в подобную ересь. Ни за что. Отец был честнейшим человеком, абсолютно бессребренником. У них в доме не нашлось бы даже долларовой купюры. Но ведь деньги были спрятаны в доме дяди, и скрыть их там мог только сам отец. Тогда получается, что Поличук прав, и в милиции знают, что отец каким-то образом был связан с бандитами. Какой кошмар! Получается, что он ничего не знал о своем отце, даже не догадывался. Выходит, что отец специально отдал ему второй ключ, как бы давая подсказку для того, чтобы он знал, где искать эти деньги. Завтра утром он вызовет врача и отправится за билетами. Твердо решил Анатолий. Даже не предполагая, что именно произойдет на следующий день, в понедельник 19 августа, с самого утра, по всем телевизионным каналам начали передавать новости о неспособности президента Советского Союза Михаила Горбачева выполнять свои обязанности и замене его вице-президентом Янаевым, а также о создании специального комитета с непонятной аббревиатурой ГКЧП. Страна была в шоке. В переводе на нормальный язык это означало военный переворот, отстранение от власти законного президента, введение жестких ограничений на печать, массовые коммуникации, информацию, свободу слова, собраний. Миллионы людей, увидевшие, как дрожат руки Янаева, когда он сообщал о своем решении, всем каналам телевидения сразу поняли, что этот человек явно не годится в местные пиночеты. Уже спустя много лет первый президент России Борис Ельцин убежденно скажет, что Горбачев знал о готовящемся введении ГКЧП. Были документальные подтверждения его заявления. Горбачев привычно византийствовал. С одной стороны, ему хотелось оставаться великим миротворцем, разрушителем Берлинской стены, лауреатом Нобелевской премии мира, а с другой он понимал, что теряет власть в собственной стране. Пролившаяся кровь в Тбилиси, Вильнюсе, Баку, Риге делала его постепенно заложником силовых структур. И каждый раз... Он подставлял эти структуры, утверждая, что ничего не знал о готовящихся мероприятиях. Это было удобно самому Горбачеву, но вызывало отвращение и возмущение у его соратников и миллионов советских людей. Очевидно, в какой-то момент Горбачев просто понял, что дальше отступать уже невозможно. Он решил удалиться в Крым, чтобы дать возможность соратникам провести все нужные решения. В свою очередь верные соратники тоже не очень доверяли двуличному лидеру. Однако события повернулись совсем не так, как ожидали эти обе стороны. В дело вмешалась третья сторона в лице избранного президента России и поддержавшей его московской демократической прессы. Никто в эти дни не проводил специального опроса в республиках и не знал, как там реагируют на введение ГКЧП. А на местах уже радовались, что привычному бардаку последних лет приходит конец. Многие руководители республик даже не скрывали своих чувств. Президент Азербайджана, находившийся тогда в Иране, заявил, что давно ожидал введения режима чрезвычайного положения. Руководитель Украины, бывший лютый интернационалист, ставший затем таким же ярым националистом, заявил, что готов ввести по всей Украине даже военное положение. В республиках Средней Азии, на площадях и в городах люди поздравляли друг друга. Даже в прибалтийских столицах Было немало тех, кто радовался окончанию периода нестабильности и хаоса. Но в самой Москве положение было совсем иным. Руководители ГКЧП оказались людьми не просто слабыми и неразумными, а безвольными, что для руководства страны смертельно опасно. Ничего не предпринимая в течение нескольких дней, они упустили инициативу, позволили Ельцину объявить их самих вне закона и вернули Горбачева, почти добровольно отправившись в тюрьму. Самое поразительное заключалось в том, что все эти люди, совершившие государственный переворот, на самом деле хотели как раз сохранить то самое государство, в ликвидации которого их обвиняли. Но история дважды посмеялась над ними. Сначала когда таких патриотов, как Варенников и Язов, отдавали под суд, обвиняя в измене своей родине. А затем, когда в декабре 1991 -го года их обвинители сами произвели самый настоящий переворот, раздробив страну на несколько частей. Еще более поразительным было поведение президента Советского Союза, который просто в силу своей должности Был обязан защищать собственную страну и свою должность. Он сделал робкую попытку позвонить министру обороны. К тому времени министром стал бывший летчик, который прославился только своей широкой улыбкой, словно в детстве ему сделали широкий надрез на лице, как в знаменитом романе «Гюго». Министр широко улыбался и ничего не решал. Он отказал президенту, заявив, что ничем не сможет помочь. Великая страна, которая создавалась столетиями, была разрушена волей нескольких недалеких людей, собравшихся в Беловежской пуще и оставшихся в позорной памяти потомков подлинными разрушителями единого пространства, так долго объединявшего сотни народов. Но все это произойдет позже, в течение нескольких месяцев. А пока по телевизору были объявлены первые декреты ГКЧП. Анатолий понял, что обязан спешить. В любой момент в стране могут ввести военное положение. Запретить хождение иностранной валюты, ограничить выезды за границу, усилить контроль за банками. Он буквально упросил врача выписать ему бюллетень. Врач искренне не понимал, какой бюллетень нужен человеку в такой исторически важный день. Затем Анатолий поехал в кассы, где взял билеты. Сначала на самолет в Киев, а на вечер два билета в Москву. Ему пришлось переплатить, чтобы кассирша сняла бронь Совета Министров. Но в такой день никто не думал о броне, всех волновало будущее страны. Вечером Анатолий позвонил Петру и сообщил, что утром прилетает в Киев. Все произошло так, как он и предполагал. Водитель военного прокурора уже ждал его в депутатской комнате. С чемоданом, наполненным старыми журналами и газетами, Анатолий прошел к машине, усаживаясь в салон. Они быстро доехали до дома, где жила Олеся. Мама и сестра были дома. А Степан на работе. Анатолий отпустил водителя, сказав, что обратно поедет в 7 часов вечера. Дома он никому не сказал, что его привезла в город машина военной прокуратуры. Мать была рада его приезду, но ее беспокоили события, начавшиеся в Москве. Она и сестра все время расспрашивали его об обстановке в Москве. А он знал еще меньше, чем они, так как вчера почти не смотрел телевизор пытаясь спрятать хотя бы часть денег в разных местах своей квартиры – от балкона до туалета, от холодильника до ниши за батареей. Он просидел в доме у матери до трех часов дня, затем вышел на улицу и поймал такси на соседней улице, после чего отправился в старый дом своего дяди. Не доезжая, остановил машину, чтобы его не могли вычислить. И еще несколько минут ходил вокруг дома. Но в переулке было тихо. Рядом не было даже случайных прохожих. Он, наконец, решился войти в дом. Здесь тоже все оставалось на своих местах. Он привычно достал белье, вытащил папку с фотографиями, просунул руку в образовавшуюся нишу, повернул рычаг, снова с трудом открыл дверцу и нашел завернутый в целлофан Оставшиеся 3 миллиона 160 тысяч долларов. И марки, которые лежали отдельной стопкой. С марками было гораздо легче. Там были в основном тысячные купюры. Он собрал все деньги в чемодан. Немного подумал и забрал папку с фотографиями. В конце концов, пусть потомки знают, кому именно они обязаны своим состоянием. Он подумал, что теперь окончательно забросит свою докторскую диссертацию. Ну и черт с ней, радостно решил Анатолий. Кому нужна эта защита, если у тебя есть несколько миллионов долларов? Он огляделся. Никогда больше он сюда не вернется. Эта старая избушка его уже не интересовала. Анатолий вышел из дома победителем. Закрыл дверь, вдохнул воздух, Пусть они в Москве делают все, что хотят. При любом режиме бумажка в 100 долларов будет главным аргументом твоей состоятельности и твоего ума». Улыбаясь, он направился на соседнюю улицу. Поймал проходившее мимо такси и поехал снова домой, к Олесе. Степан был уже там. Они успели поужинать, когда приехала машина из военной прокуратуры. Через полчаса Анатолий был уже в своем купе удобно растягиваясь на спальной койке. Вторая койка была им выкуплена, и теперь на ней лежал его чемодан. В Москву он приехал утром 21 августа. К этому времени Путч был окончательно подавлен. По телевизионным каналам радостно объявляли о победе демократии. Анатолий радовался больше других. Это означало открытие валютной биржи, свободный обмен валюты, свободный выезд из страны и вообще массу преимуществ. Домой к себе он вошел триумфатором, даже не подозревая, какое горькое разочарование постигнет его ровно через три дня.